Глава 12. Искусственный интеллект и квантовые компьютеры «Может ли машина думать?» Этот вопрос был главным на исторической Дартмутской конференции 1956 года, где родилась совершенно новая область науки, которую окрестили «искусственным интеллектом». Началась она со следующего дерзкого предположения. Будет сделана попытка выяснить, как заставить машины пользоваться языком, формировать абстракции и концепции, решать задачи, которые сейчас подвластны только человеку, и совершенствовать себя. Предсказывали, что можно добиться значительного продвижения, если тщательно подобранная группа ученых поработает над этой задачей совместно в течение лета. Сегодня, много лет спустя, некоторые из самых талантливых ученых все еще упрямо работают над этой задачей. Одним из ведущих участников той конференции был профессор МТИ Марвин Мински, которого называют отцом искусственного интеллекта. Когда я расспрашивал его о том периоде, он сказал, что это были невероятные времена. Казалось, что уже через несколько лет человеческий интеллект и интеллект-машины будут сопоставимы. Надо лишь немного подождать, и роботы начнут легко проходить тест Тьюринга. Вроде бы каждый год в области ИИ делаются новые прорывные открытия. Впервые цифровые компьютеры научились играть в шашки и даже обыгрывать человека в какие-то простые игры. Были компьютеры, способные как школьники решать алгебраические задачи. Конструировались механические руки, способные распознавать, а затем и поднимать кубики. Ученые Стэнфордского исследовательского института построили шейки, мини-компьютер в форме ящика, поставленного на гусенице и снабженного сверху камерой. Его можно было запрограммировать так, чтобы он ездил по комнате и распознавал встреченные предметы. Он был способен самостоятельно прокладывать себе маршрут и избегать препятствий. Его название произошло от шума, который он производил при передвижении по полу. Средства массовой информации сошли с ума. На наших глазах рождается механический человек, трубили они. Заголовки научных журналов предвещали появление домашних роботов, способных пропылесосить пол, вымыть посуду и избавить нас от домашней работы. В один прекрасный день роботы станут полноценными няньками и даже доверенными членами семьи. Началось финансирование военных проектов, таких как разработка боевых роботов, в частности, смарт который когда-нибудь будет ездить без помощи человека, проводить разведку в тылу противника, спасать раненых, а затем вновь возвращаться на базу, и все это совершенно самостоятельно. Историки начали писать, что мы стоим на пороге исполнения древней мечты. Когда-то греческий бог Вулкан создал целую орду роботов, которые должны были работать у него в замке. Пандора, открывшая волшебную шкатулку, И по незнанию выпустивший наружу напасти народ человеческий на самом деле была роботом, созданным вулканом. И даже энциклопедист Леонардо да Винчи в 1495 году построил механического рыцаря, способного двигать руками, стоять, сидеть и поднимать забрало, а управляли им при помощи серии скрытых проводов и блоков. Но затем наступила зима и и. Несмотря на все победные пресс-релизы, ИИ оказался слишком разрекламирован и через некоторое время на общественность опустилось темное облако пессимизма. Ученые начали понимать, что их ИИ-устройства подобны цирковым лошадкам, умеющим исполнять всего один трюк. Каждая из них выполняла лишь одно простое задание. Роботы по-прежнему были неуклюжими машинами, способными с большим трудом передвигаться по комнате. Идея создания универсальной машины, которая по интеллекту могла бы сравниться с человеком, казалась невероятно далекой. Военные тоже начали терять интерес к этой области. Финансирование иссякло, и инвесторы потеряли свои деньги. С той поры миновало уже несколько и зим, в промежутках между которыми вспыхивали громадный энтузиазм и бесстыдная реклама, завершавшаяся очередным крахом. Ученым приходилось раз за разом сталкиваться с суровой реальностью. Разработать ИИ сложнее, чем кажется. Учитывая тот факт, что Марвин Минский был свидетелем прихода и отступления множества ИИ-ЗИМ, я спросил, нет ли у него прогноза относительно того, когда робот сможет сравняться с человеком по интеллекту или превзойти его. Он улыбнулся и сказал, что больше не делает подобных прогнозов и в хрустальный шар тоже больше не смотрит. Слишком часто, признал он, люди позволяют энтузиазму себя увлечь. Проблема, по его словам, в том, что исследователи ИИ страдают, как он выразился, от зависти к физике, желание найти для ИИ единственную, универсальную, перекрывающую все остальное тему. Физики, сказал он, ищут единую универсальную теорию поля, которая даст всеобъемлющую элегантную картину Вселенной, Но искусственный интеллект — другое дело. Это пестрое лоскутное одеяло со множеством расходящихся и даже конфликтующих путей, данных нам эволюцией. Новые идеи и новые стратегии необходимо исследовать. Одним из перспективных направлений развития может стать объединение ИИ и квантовых компьютеров, что позволит слить мощь этих двух областей для решения многих проблем. В прошлом ИИ был неразрывно связан с цифровыми компьютерами и страдал от их раздражающих ограничений. Но ИИ и квантовые компьютеры дополняют друг друга. ИИ обладает способностью осваивать новые сложные задачи, а квантовые компьютеры могут обеспечить его необходимыми вычислительными мускулами. Квантовый компьютер обладает внушительной мощностью, но он не обязательно учится на своих ошибках. Однако квантовый компьютер, снабженный нейросетями, способен будет на каждом этапе улучшать свои вычисления, так что он сможет решать задачи быстрее и эффективнее, находя при этом новые решения. Точно так же системы ИИ обладают способностью учиться на ошибках, но их полная вычислительная мощь оказывается недостаточной для решения сложных задач. Так что ИИ, подкрепленный вычислительной мощностью квантового компьютера, мог бы справиться с более сложными задачами. Наконец, союз ИИ и квантовых компьютеров способен открыть совершенно новые направления для исследований. Вполне реально, что ключ к искусственному интеллекту лежит в квантовой теории. Мало того, слияние того и другого произведет революцию во всех областях науки, изменит наш образ жизни и принципиально преобразует экономику. ИИ позволит нам создать самообучающиеся машины, которые начнут имитировать возможности человека, а квантовые компьютеры обеспечат вычислительную мощность для создания давно ожидаемой мыслящей машины. Как сказал генеральный директор Google Сундер Пичаи, думаю, что ИИ может ускорить квантовые вычисления, а квантовые вычисления ускорят развитие ИИ. Самообучающиеся машины Родни Брукс, бывший директор лаборатории искусственного интеллекта МТИ, основанный Марвином Мински, один из тех ученых, кто давно и напряженно размышляет о будущем ИИ. Брукс считает, что ученые в попытках создания ИИ возможно подходят к делу слишком узко. К примеру, сказал он мне, возьмем муху. Она демонстрирует настоящие чудеса навигации, которые не под силу лучшим нашим машинам. Совершенно самостоятельно она может ловко летать по комнате, маневрировать, избегать препятствий, находить пищу и партнеров, прятаться, и все это при помощи мозга размером не больше булавочной головки. Настоящее чудо биологического инжиниринга. Как такое возможно? Как могла мать природа создать летающую машину, способную посрамить наши лучшие воздушные судна? Брокс начал понимать, что занявшиеся и и ученые в далеком 1956 году задавали себе неверный вопрос. Тогда все исходили из предположения, что мозг — это своеобразная машина Тьюринга, цифровой компьютер. Ты записываешь полный набор правил для шахмат, ходьбы, алгебры и тому подобного в одну гигантскую программу, вставляешь ее в цифровой компьютер, и он вдруг начинает мыслить. Мыслительный процесс сводился к программе, И, соответственно, базовая стратегия была ясна — писать все более хитроумные программы, чтобы управлять машиной. Вспомним, что машина Тьюринга имеет процессор, который как раз и выполняет поступающие в нее команды. Она разумна ровно настолько, насколько разумна выполняемая ею программа. Так что в шагающего робота должны быть зашиты все законы движения Ньютона, чтобы управлять движением его конечностей каждую микросекунду. Поэтому для того, чтобы просто пройти по комнате, потребуются гигантские компьютерные программы с миллионами строк компьютерного кода. До того момента, рассказал мне Брукс, машины с ИИ основывались на том, что с самого начала в них пытались запрограммировать все законы логики и движения, что оказалось неподъемной задачей. Такой подход получил название «сверху вниз». Для робота с самого начала составляли программу на все случаи жизни. Но роботы, созданные таким методом, выглядели жалко. Если бы вы взяли шейки или продвинутого робота военной разработки того времени и поместили в лес, что бы он сделал? Скорее всего, заблудился бы или упал. При этом любое, даже самое маленькое насекомое с его крохотным мозгом сможет обижать местность, найти пищу, партнеров и укрытие пока наш робот будет беспомощно валяться на спине. Мать природа конструировала свои создания не так. В природе, понял Брукс, животные не запрограммированы на ходьбу с самого рождения. Они учатся на горьком опыте, и им бывает нелегко. Они ставят одну ногу, затем другую, падают, поднимаются и начинают все сначала. Природа всегда движется вперед методом проб и ошибок. Здесь можно вспомнить совет, который дает каждый учитель музыки своим перспективным студентам. Как попасть на сцену Карнеги Холла? Ответ — практика, практика и еще раз практика. Иными словами, мать природа конструирует существа, которые представляют собой ищущие закономерности самообучающиеся машины. Они ориентируются в окружающем мире методом проб и ошибок. Да, они совершают ошибки но с каждым разом приближаются к успеху. Это так называемый подход «снизу вверх», и начинается он с того, что существо в своем движении натыкается на все подряд. Так дети учатся, подражая взрослым. Если положить на ночь в колыбель диктофон, можно услышать, что малыш непрерывно гулит. На самом деле он бесконечно практикуется, снова и снова учится издавать те самые звуки, что слышит пока не научатся верно их копировать. Вдохновившись этой мыслью, Брукс создал целую стаю инсектоидов или жукоботов. Они учатся ходить именно так, как задумала мать природа, натыкаясь на препятствия. Вскоре крохотные насекомо-подобные роботы уже ползали по полу в МТИ, натыкались на предметы, но вели себя более разумно, чем неуклюжие традиционные роботы, которые следуют строго заданным правилам, но утыкаются в кусок отклеившихся обоев. Зачем заново изобретать колесо? Брукс рассказал мне. В детстве у меня была книжка, где мозг описывался как переключаемая телефонная сеть. Еще раньше в книгах о нем говорилось как о гидродинамической системе или паровом двигателе. Затем, в 1960-е, он стал цифровым компьютером в 1980-е многопроцессорным цифровым компьютером с параллельной работой. Вероятно, где-то есть детская книга, в которой мозг уподобляется всемирной паутине. Так что, вполне возможно, на самом деле мозг — это ищущая закономерности самообучающаяся машина, основанная на так называемых нейронных сетях. В информатике нейронные сети руководствуются так называемым правилом ХЭБа, Один из его вариантов гласит, что при постоянном повторении какого-то задания и учете предыдущих ошибок, выполнение с каждым разом все сильнее приближается к верному. Иными словами, после многократного повторения верные для этого задания электрические связи закрепляются в мозгу и системы К примеру, когда самообучающаяся машина пытается распознать кошку, ей не дают математического описания основных черт этого животного. Вместо этого машине показывают десятки изображений кошек в самых разных ситуациях. Они спят, подкрадываются, охотятся, прыгают и тому подобное. Затем компьютер самостоятельно методом проб и ошибок разбирается, как выглядит кошка в различных ситуациях и обстоятельствах. Этот процесс называют глубоким обучением. Успехи подхода, связанного с глубоким обучением, поразительны. Компьютер AlphaGo компании Google ИИ, созданный для игры в древнюю настольную игру ГО, в 2017 году сумел победить чемпиона мира по этой игре. Это замечательное достижение, поскольку в ГО на доске 19 на 19 существует 10 в 170 степени возможных позиций. Это больше числа атомов в известной нам вселенной. Го учился играть не только на встречах с лучшими игроками-людьми, но и с самим собой. Партии тогда у него пролетали чуть ли не со скоростью света. Проблема здравого смысла. Самообучающиеся машины или нейронные сети могут со временем решить одну из самых сложных проблем искусственного интеллекта, так называемую проблему здравого смысла. Вещи, которые люди воспринимают как нечто само собой разумеющееся, понятные даже ребенку, оказываются неподвластны даже самым продвинутым нашим компьютерам. Роботы не смогут функционировать в человеческом обществе, пока проблема здравого смысла не будет разрешена. К примеру, цифровой компьютер не понимает простой набор наблюдений, таких как «вода мокрая, а не сухая». Матери старше своих дочерей. За струну можно потянуть, но ее нельзя толкнуть. Палкой можно ткнуть, но нельзя потянуть. Несложно перечислить десятки очевидных фактов об окружающем нас мире, недоступных пониманию цифровых компьютеров. Все дело в том, что компьютеры не воспринимают мир так, как это делаем мы. Дети усваивают факты, которые считаются логичными, поскольку непосредственно сталкиваются с этими вещами. Они учатся на практике. Знают, что матери старше своих дочерей, потому что приходилось лично встречать тех и других. Но робот — чистый лист. У него нет никакого априорного представления об окружающей среде. Как мы уже говорили, в случае подхода «сверху вниз» ученые пытались зашить здравый смысл в программное обеспечение компьютера. Если бы это удалось сделать, машина научилась бы сразу ориентироваться и действовать в человеческом обществе. Однако все подобные попытки закончились неудачей. Очевидных фактов, которые понимает даже четырехлетний ребенок, попросту слишком много, а владеть ими нашим цифровым компьютером не под силу. Так что не исключено, что исполнить мечту первых исследователей искусственного интеллекта и вымостить дорогу в будущее поможет слияние обоих подходов — сверху вниз и снизу вверх, а также слияние ИИ с квантовыми компьютерами. Поскольку действие закона Мура, как мы видели, замедляется, из-за того, что размеры транзисторов приближаются к размерам атомов, на смену микрочипам неизбежно придут более продвинутые компьютеры, к примеру, квантовые. Развитие ИИ, в свою очередь, затормозилось из-за недостатка вычислительной мощности. Все его способности в области машинного обучения, распознавания образов, поисковых систем и робототехники сдерживаются этим ограничением. Квантовые компьютеры резко бы ускорили прогресс во всех этих областях, поскольку способны обрабатывать громадное количество информации одновременно. Если цифровые компьютеры обрабатывают биты последовательно, один за другим, то квантовые компьютеры производят расчет на огромной массе кубитов одновременно, что экспоненциально увеличивает их мощность. Таким образом, мы видим, что ИИ и квантовые компьютеры могут, что называется, перекрестно пылять друг друга. Квантовые компьютеры выиграют от своей способности обучаться новому, как это умеют делать нейросети, а ИИ получит пользу от громадной вычислительной мощности квантовых компьютеров. Фолдинг белков. Системы глубокого обучения с ИИ в настоящее время пытаются решить одну из важнейших задач в биологии и медицине — разгадать секрет белковых молекул. Хотя инструкции для жизни заключены в ДНК, именно белки заняты черной работой и обеспечивают функционирование организма. Если сравнить наше тело со строительной площадкой, то ДНК — это хранилище чертежей, а белки — Рабочие и бригадиры, которые берут на себя тяжелую работу. А любой чертеж бесполезен без армии рабочих, готовых воплотить его в жизнь. Белки — рабочие лошадки биологии. Они не только образуют мышцы и обеспечивают тело энергией, но и переваривают пищу, борются с микробами, регулируют телесные функции и выполняют множество других критически важных задач. Так что биологи задумались — как молекула белка умудряется выполнять все эти чудесные функции. В 1950-е и 1960-е годы ученые при помощи рентгеновской кристаллографии получили схемы многих белковых молекул, которые строятся ровно из 20 аминокислот, соединенных в длинные цепочки и образующих сложные переплетения. К своему немалому удивлению, исследователи обнаружили, что именно форма белковой молекулы позволяет ей творить чудеса. Ученые говорят, что в этом случае функция следует за формой, то есть именно форма белковой молекулы со всеми ее хитроумными узлами и изгибами определяет характерные свойства этого белка. Рассмотрим, к примеру, вирус COVID-19, имеющий, как нам известно, форму солнечной короны. Из его поверхности радиально выступает шипами множество белков. Эти шипы подобны ключам, отпирающим конкретные замки на поверхности наших легочных клеток. Отпрев замок, белок-шип затем впрыскивает свой генетический материал в легочную клетку, где тот сразу же начинает производить многочисленные копии. Затем клетка умирает, высвобождая при этом смертельные вирусы, способные заразить еще больше здоровых клеток. Шипы этого вируса — причина того, что мировая экономика в 2020-2022 годах едва не рухнула. Так что форма белка больше, чем что-либо иное, определяет поведение этой молекулы. Если бы нам была известна форма всех белковых молекул, мы были бы на один гигантский шаг ближе к пониманию того, как все это работает. Это и есть проблема фолдинга белка задача определения точной формы всех важнейших белков. Не исключено, что ее решение раскроет для нас секреты многих неизлечимых болезней. В свое время рентгеновская кристаллография стала ключом к определению формы белковой молекулы, но это долгий и весьма трудоемкий процесс. Для начала ученые химически изолируют и очищают белки, которые хотят проанализировать. Затем их необходимо кристаллизовать. Кристаллизованные белки помещают в рентгеновскую дифракционную машину, которая просвечивает кристалл рентгеновским излучением и получает на фотопленке интерференционную картину. На первый взгляд такая рентгеновская фотография кажется безнадежной путаницей точек и линий. Но ученые, используя интуицию, удачу и законы физики, пытаются расшифровать с ее помощью структуру белка. Рождение вычислительной биологии Итак, одна из целей нарождающейся отрасли, получившей название вычислительной биологии, научиться разгадывать при помощи компьютеров трехмерную структуру белка, просто исходя из его химических составляющих. Может быть, вместо долгих лет тяжкого труда по распутыванию структуры белковой молекулы, можно будет просто нажать кнопку на компьютере с программой ИИ. Чтобы подстегнуть исследования в этой сложной, но принципиально важной области, ученые попытались применить новую стратегию. Был объявлен конкурс CASP – критическая оценка предсказания белковых структур, цель которого – выяснить, кто обладает лучшей компьютерной программой для разрешения проблемы фолдинга белка. Это стало поворотным пунктом, поскольку ставило перед молодыми учеными интересную и конкретную цель – Они получили возможность добиться славы и признания коллег, решив при помощи ИИ проблему фолдинга белка, что могло привести к созданию новых методов лечения, спасающих тысячи жизней. Правила конкурса были просты. Вам давали самые базовые сведения о природе какого-то белка, такие как последовательность аминокислот. Затем ваша компьютерная программа должна была выяснить все подробности о том, как этот белок складывается, Один из подходов к решению этой задачи состоял в том, чтобы использовать вслед за Ричардом Фейнманом принцип наименьшего действия. Вы помните, что Фейнман еще студентом мог определить, какую траекторию выберет шар путем минимизации его действия. Это кинетическая энергия шара минус его потенциальная энергия. Этот же метод можно применить и в отношении белковых молекул. Цель — найти конфигурацию аминокислот, которая соответствует состоянию с минимальной энергией. Данный процесс сравнивается с спуском с горы и поиском самой низкой точки долины. Сначала вы делаете маленькие пробные шажки во всех направлениях. Затем начинаете двигаться туда, где высота слегка понижается. Затем повторяете все сначала и делаете следующий шаг, проверяя, нельзя ли спуститься еще немного. Итак, так, пока не достигнете дна долины. Аналогично можно найти конфигурацию аминокислот с минимальной энергией. Вот один из примерных алгоритмов. Прежде чем начать, вы проводите серию аппроксимаций. Поскольку молекула включает в себя множество волновых функций, описывающих электроны и ядра, и все они сложным образом взаимодействуют между собой, расчет быстро выходит за рамки возможностей традиционного компьютера. Так что вы просто отбрасываете некоторое количество сложных слагаемых, которые относительно невелики, таких как взаимодействие электронов с тяжелыми ядрами и некоторые взаимодействие электронов между собой, и надеетесь, что это не повлечет за собой слишком много ошибок. Теперь, когда у вас появилась программа, вы, во-первых, соединяете все входящие в состав белка аминокислоты друг с другом в длинную цепочку. Получается скелет или игрушечная модель того, как может выглядеть данная белковая молекула. Поскольку вам известны углы, под которыми определенные атомы соединяются друг с другом, это дает вам возможный вид белковой молекулы в грубом начальном приближении. Во-вторых, вы рассчитываете энергию данной конфигурации аминокислот, поскольку энергия различных зарядов и то, как могут двигаться связи, вам известны. В-третьих, вы начинаете крутить и изгибать эти связи, чтобы посмотреть, увеличит новая конфигурация энергию белка или уменьшит. Это аналог пробных шагов, которые вы делаете на склоне в поисках того шага, который позволит вам немного спуститься. В-четвертых, вы отбрасываете все конфигурации, которые увеличивают энергию, и сохраняете только те, что ее уменьшают. Методом проб и ошибок компьютер узнает, как передвижение атомов может снизить энергию молекулы. И, наконец, вы начинаете все сначала, закручивая химические связи или переставляя аминокислоты. С каждой итерацией снижаете энергию молекулы, играя с расположением и ориентацией аминокислот, пока, наконец, не достигнете конфигурации с наименьшей энергией. В обычных условиях этот процесс постоянного изменения позиций атомов для цифрового компьютера был бы невозможен. Но поскольку вы начинаете с серии аппроксимаций и к тому же отбрасываете сложные слагаемые, которые относительно невелики, компьютер справляется с упрощенным вариантом задачи за несколько часов или суток. Поначалу результаты вызывали лишь насмешку. При сравнении формы молекулы, предсказанной компьютером, с реальной формой, которую показывала рентгеновская кристаллография, компьютерные модели оказывались очень далеки от реальности. Но годы шли, программы самообучения компьютеров становились более мощными, а модели — более точными. К 2021 году были получены впечатляющие результаты. При всех аппроксимациях компьютерная компания DeepMind, аффилированная с Google и создавшая AlphaGo, объявила, что их программа ИИ — под названием AlphaFold, расшифровала приблизительную структуру огромного числа белков — 350 тысяч. Более того, 250 тысяч форм из этого числа ранее не были известны. Она расшифровала 3D-структуру всех 20 тысяч белков, фигурирующих в списке проекта «Геном человека». Она даже разобралась в структуре белков, обнаруженных у мышей, плодовых мушек и бактерии Эшерихия коли. Позже создатели DeepMind объявили, что скоро выпустят базу данных на более чем 100 миллионов единиц, в которую войдут все известные науки белки. Замечательно также, что при всех аппроксимациях их конечные результаты приблизительно соответствовали результатам, полученным методами рентгеновской кристаллографии. Несмотря на отбрасывание различных членов волнового уравнения Шрёдингера, Авторы программы смогли получить удивительно хорошие результаты. Мы не могли продвинуться в решении этой проблемы, то есть выяснить, как складываются белки, почти 50 лет. Видеть, как DeepMind выдает решение задачи, когда лично проработал над этой проблемой так долго, после стольких остановок и новых стартов, когда возникали сомнения, что конечный результат вообще удастся когда-нибудь получить, это совершенно особый момент. Рассказал один из основателей, КАСП, Джон Молт. Новая золотая жила информации повлекла за собой немедленные последствия. К примеру, эта методика используется для распознавания 26 различных белков, присутствующих в коронавирусе. Ученые надеются найти его слабое место и создать новые вакцины. В будущем, вероятно, будет найдена структура тысяч принципиально важных белков. «Мы сумели разработать белки, нейтрализующие коронавирус за несколько месяцев. Но наша цель – делать подобные вещи за пару недель», говорит Дэвид Бейкер из Института конструирования белков Вашингтонского университета. И это только начало. Мы уже подчеркивали, что здесь функция следует за формой. Иными словами, то, как белки делают свою работу, определяется их структурой. Примерно так же, как ключ входит в замочную скважину, белок творит свое чудо, сцепляясь каким-то образом с другой молекулой. Но разобраться в том, как белки складываются, было простой частью задачи. Теперь начинается трудная часть, определить при помощи квантовых компьютеров полную структуру белка без всяких аппроксимаций и понять, как данный конкретный белок сцепляется с другими молекулами так, что он может выполнять свои функции обеспечивать энергией, действовать в качестве катализатора, сливаться с другими белками, объединяться с другими белками для создания новых структур, расщеплять другие молекулы и многое другое. Так что фолдинг белков — лишь первый шаг на долгом пути, где нас ждут тайны самой жизни. В будущем исследование программы фолдинга белков будет проходить в несколько этапов, аналогичных этапам создания геномики. Первый этап — Составляем схему сложенных белков. В настоящее время мы находимся на первом этапе. Создаем громадный словарь с сотнями тысяч записей, соответствующих складыванию различных белков. Каждая запись в этом словаре — это изображение того, как отдельные атомы объединяются в сложный белок. Эти диаграммы, в свою очередь, получаются путем изучения рентгеновских фотографий. В этой гигантской книге Есть правильное побуквенное написание для каждого белка. Но в остальном она преимущественно пуста, в ней нет никаких определений. Все в ней основано на серии аппроксимаций, которые позволяют цифровым компьютерам произвести соответствующий расчет. Даже удивительно, что с таким количеством аппроксимаций ученые все же умудряются получать такие точные результаты. Второй этап. Определяем функции белков. На этапе, к которому мы в настоящее время переходим, ученые пытаются понять, как геометрическая форма белковой молекулы определяет ее функцию. И, и и квантовые компьютеры помогут нам разобраться, как те или иные атомные структуры в сложенном белке позволяют ему выполнять в организме определенные функции. Со временем у нас будет полное описание физиологических функций организма и того, как белки ими управляют. Третий этап — создаем новые белки и лекарства. Последний шаг состоит в том, чтобы использовать этот словарь белков для создания их новых улучшенных вариантов, которые позволят разработать новые лекарства и методы лечения. Для этого нам придется отказаться от аппроксимаций и проводить все расчеты для реальной квантовой механики молекул. На это способны только квантовые компьютеры. Эволюция создала настоящую сокровищницу белков для выполнения различных задач путем случайных взаимодействий. Однако процесс этот растянулся на миллиарды лет. Использовав память квантового компьютера в качестве виртуальной лаборатории, мы, по идее, сможем улучшить результат деятельности эволюции и сконструировать новые белки, чтобы улучшить их функционирование в организме. Этот процесс имеет широкий спектр применений, включая поиск совершенно новых лекарств. Для начала некоторые мечтают применить его для того, чтобы сделать чище окружающую среду. Простейший нынешний пример – работа ученых, которые пытаются найти способы разложения тех 150 миллионов тонн пластиковых бутылок, что уже скопились в океанах, на мусорных свалках и вашем заднем дворе. Ключевая задача – изучить базу белков, и проверить 3D-форму некоторых белков-ферментов, способных расщеплять молекулы пластика и делать их безвредными. Эта работа уже ведется в Центре инноваций в области ферментов в Портсмутском университете в Англии. Кроме того, это сразу же подразумевает медицинское применение, поскольку множество неизлечимых болезней связано с неправильно свернутыми белками. Одно из перспективных направлений — исследование природы прионов, которые потенциально связаны со многими неизлечимыми болезнями, поражающими пожилых людей, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона и боковой амиотрофический склероз. Так что ключ к лечению этих неизлечимых болезней возможно будет получен при помощи квантовых компьютеров. Таким образом, следующим полем битвы для квантовых компьютеров станет пограничная область медицины — неизлечимые болезни. Прионы и неизлечимые болезни. Традиционно во всех учебниках говорится, что болезни распространяются бактериями и вирусами. Но это, пожалуй, далеко не вся история. Давно известно, что животные подвержены странным заболеваниям, не похожим на те, от которых страдают люди. Овцы, пораженные почесухой, ведут себя необычно, отказываются есть и трутся спиной о столбы. Это неизлечимое и всегда смертельное заболевание. Синдром коровьего бешенства, губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота – аналогичный недуг, характерный для крупного рогатого скота. Больные коровы с трудом ходят, становятся нервными, а иногда даже агрессивными. У людей есть экзотическая болезнь под названием куру, которую можно встретить среди некоторых племен Новой Гвинеи. У представителей этих племен принято проводить погребальную церемонию, в ходе которой съедают мозг усопшего. Некоторые из тех, кто участвовал в такой процедуре, страдали после этого деменцией, перепадами настроения, испытывали трудности при ходьбе и другие симптомы. Все из-за новой болезни, обнаруженной в мозге их родственников. Стэнли Прузинер из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пошел против мейнстрима в традиционной медицине, заключив, что все это свидетельствует о заболевании нового типа. В 1982 году он объявил, что ему удалось очистить и выделить белок, вызывающий это заболевание. В 1997 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие прионов. Прион — это белок, который сложился неправильно. Вызываемые прионами заболевания распространяются не так, как обычно. Часто это происходит при контакте с другими белками. Соприкасаясь с нормальной молекулой белка, прион каким-то образом вынуждает этот нормальный белок сложиться неправильно. Именно поэтому прионные заболевания могут стремительно распространяться по всему организму. Хотя вопрос до конца не решен, сегодня ряд ученых считает, что многие смертельные болезни, поражающие пожилых людей, возможно, также вызваны прионами. Среди них и болезнь Альцгеймера, которую уже окрестили «болезнью века». На данный момент известно, что болезнью Альцгеймера страдает 6 миллионов американцев, многие из которых старше 65 лет. Не менее чем каждый третий пожилой человек умирает от болезни Альцгеймера или деменции. В настоящее время это, согласно статистике, шестая причина смертности в США, и число случаев уверенно растет. По оценкам, примерно половина из тех, кто доживает до 80 лет, со временем может стать жертвой этой болезни. Болезнь Альцгеймера особенно трагична, поскольку бьет по самому личному и дорогому, что у нас есть, по воспоминаниям и ощущению того, кто мы такие. Первым делом она поражает области мозга, расположенные близко к центру, например, гиппокамп, где обрабатывается кратковременная память. Поэтому первые признаки болезни Альцгеймера – забывание того, что только что произошло. Мы можем вспоминать с точностью и в мельчайших подробностях события, имевшие место 60 лет назад, но забываем то, что произошло 6 минут назад. Но со временем болезнь поражает весь мозг, и даже долговременная память пропадает в песках времени. Эта болезнь всегда смертельна. Моя мама умерла от болезни Альцгеймера. Было очень тяжело видеть, как медленно пропадают ее воспоминания, и в какой-то момент она перестала узнавать меня. Позже она перестала воспринимать и себя, она уже не понимала, кто она такая. Известно, что болезнь Альцгеймера имеет генетические корни. Ей более других подвержены люди с мутацией гена и 4 В одном из научно-популярных сериалов на канале BBC, где я выступал в роли ведущего, камера показала крупным планом мое лицо, когда меня спросили, хочу ли я проверить наличие у себя этой мутации и, соответственно, узнать, Склонен ли я генетически к этой болезни? Что бы я сказал, если бы выяснилось, что я действительно обречен умереть от болезни Альцгеймера? Я подумал и в конечном итоге ответил, что все же хотел бы сделать этот тест, поскольку всегда лучше быть готовым к будущему, что бы оно в себе не несло. К счастью, результат был отрицательным. К несчастью, основная причина болезни Альцгеймера неизвестна. Подтвердить, что какой-то конкретный человек страдал ей, можно только при вскрытии. Врачи часто обнаруживают, что в мозге тех, кто страдал Альцгеймером, присутствует два типа липких белков, так называемые бета- и тауамилоидные белки. Однако ученые десятилетиями спорили, являются ли эти белки причиной болезни Альцгеймера или ее менее значимым побочным продуктом. Проблема в том, что на вскрытиях видно, что некоторые люди, в мозге которых присутствуют значительные отложения амилоидных белков, не проявляли при жизни никаких симптомов болезни. Поэтому прямой причинно-следственной связи между амилоидными бляшками и болезнью Альцгеймера во многих случаях не прослеживается. Недавно был найден один из ключиков к этой загадке. Ученые в Германии обнаружили прямую корреляцию между теми, у кого имеются белки неправильной формы, и теми, кто страдает болезнью Альцгеймера. В 2019 году они сделали поразительное заявление, что люди, в крови которых обнаруживается неправильно сложенный амилоидный белок и у которых пока совершенно не проявляются симптомы болезни, имеют вероятность развития Альцгеймера в 23 раза больше, чем все остальные. Эта связь наблюдается даже за 14 лет до постановки клинического диагноза. То есть, возможно, что за многие годы до развития у человека симптомов Альцгеймера простой анализ крови способен показать его шансы. Для этого достаточно исследовать кровь на присутствие неправильно сложенного амилоидного белка. Стэнли Прузенер в одном из недавних исследований заявил: "По-моему, это несомненно показывает, что бета-амилоид и тау-белок представляют собой прионы и что болезнь Альцгеймера двухприонное расстройство" при котором эти нестандартные белки вместе разрушают мозг. Нам нужны радикальные перемены в исследовании болезни Альцгеймера. Один из авторов отчета Клаус Герверт подчеркнул, что инновации на этом пути могут привести к созданию прогрессивных методов лечения болезни Альцгеймера, которых в настоящий момент просто не существует. Таким образом, измерение неправильно сложенного амилоидного бета-белка в крови внесет ключевой вклад в поиск лекарства против болезни Альцгеймера. Еще один автор отчета Герман Бреннер из Германии добавил, «Все сейчас возлагают надежды на использование новых подходов к лечению болезни на ее ранней, бессимптомной стадии. Это позволит предпринять профилактические шаги». Хорошие и плохой варианты амилоидного белка. Еще одно открытие, сделанное в 2021 году, поможет нам понять, как в точности происходит процесс разрушения мозга при болезни Альцгеймера. Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что плохой вариант амилоидного белка отличается от хорошего с первого взгляда на их структуру. Исследователи выяснили, что белковые молекулы поскольку они представляют собой длинную свернутую цепочку аминокислот, часто имеют в своем составе участки, свернутые спиралью, или по часовой стрелке, или против. У нормального амилоидного белка форма всегда левосторонняя, то есть все спирали и изгибы молекулы ориентированы одинаково. А вот другой амилоидный белок, который связывают с болезнью Альцгеймера, имеет правосторонний характер. Если эта теория, что за болезнь Альцгеймера отвечает один тип неправильно сложенного амилоидного белка, подтвердится, это откроет для нас совершенно новое направление исследований. Для начала необходимо создать подробные трехмерные изображения обоих типов амилоидных белков. Квантовые компьютеры должны помочь нам разобраться на атомном уровне, как именно деформированная молекула Альцгеймера умудряется передавать свои свойства при столкновении со здоровыми молекулами и почему ей под силу нанести столько вреда мозгу. Затем, исследуя структуру этого белка, мы, возможно, сумеем определить, как он выбивает из калии нейроны нашей нервной системы. Когда этот механизм прояснится, перед нами откроется несколько возможных путей. С одной стороны, можно выделить дефекты в этом белке и при помощи генной терапии получить правильную версию нужного гена. С другой, когда-нибудь, возможно, удастся разработать лекарства, способные либо заблокировать рост правостороннего белка, либо способствовать его более быстрому удалению из организма. Известно, к примеру, что эти деформированные молекулы существуют в мозге всего около 48 часов, а затем естественным образом вымываются прочь. Когда мы разберемся в молекулярной структуре правостороннего белка, мы сконструируем другую молекулу, которая будет захватывать эту девиантную молекулу и либо разрушать ее, нейтрализуя и делая безопасной, либо связываться с ней, чтобы их быстрее уносило из организма. Квантовые компьютеры, вероятно, будут полезны для поиска слабых мест опасной молекулы. Короче говоря, квантовые компьютеры помогут нам найти подходы на молекулярном уровне. С их помощью станет реальным нейтрализовать или устранить дурной прион. Сделать это методом проб и ошибок или с использованием цифровых компьютеров мы не в состоянии. Боковой амиотрофический склероз. Еще одна мишень для квантовых компьютеров — боковой амиотрофический склероз, БАС, известный также как болезнь Лугерига, смертельная болезнь, которая превращает тело человека в парализованную массу тканей. В США ей страдает по крайней мере 16 тысяч человек. Сознание остается нетронутым, но тело не слушается. Эта болезнь действует на нервную систему. В каком-то смысле она нарушает связь между мозгом и мышцами и в результате приводит к смерти. Самая знаменитая жертва этой болезни — покойный космолог Стивен Хокинг. Его случай необычен. Он прожил до 76 лет, тогда как большинство больных умирает быстро. После постановки диагноза жертвам этой ужасной болезни обычно удается прожить от двух до пяти лет. Однажды Хокинг пригласил меня прочесть в Кембриджском университете лекцию по теории струн. Побывав в его доме, я был поражен. Дом был полон гаджетов, позволявших ему функционировать, несмотря на изнурительную болезнь. В одно механическое устройство, к примеру, можно было поместить журнал по физике. Нажимаешь кнопку, и устройство автоматически переворачивает страницу. За то время, что я имел удовольствие с ним провести, на меня произвели впечатление его силы воли, его стремление быть продуктивным и участвовать в жизни физического сообщества. Несмотря на почти полный паралич, он старался продолжить исследования и общаться с людьми. Решимость перед лицом столь серьезных препятствий свидетельствовала о храбрости и целеустремленности этого человека. С профессиональной точки зрения, его работа была связана с применением квантовой теории к теории тяготения Эйнштейна. Следует надеяться, что когда-нибудь квантовая теория ответит услугой за услугу, и квантовые компьютеры найдут способ лечить эту ужасную болезнь. В настоящее время о ней мало что известно поскольку встречается она относительно редко. Но изучение семейных историй ее жертв показывает, что в ней задействована целая группа генов. На данный момент обнаружено около 20 генов, связанных с БАС. Но на 4 из них приходится большинство случаев. C9ORF72, SOD1, FUS и TARDBP. Неправильная работа этих генов ведет к смерти двигательных нейронов в стволе головного мозга и спинном мозге. Особый интерес вызывает ген sod 1 Считается, что в возникновении БАС можно обвинить неправильное складывание белка, вызванное СОД-1. Этот ген производит фермент под названием супероксидисмутаза. Его задача расщеплять заряженные молекулы кислорода, известные как супероксидные радикалы, которые потенциально опасны. Но если СОД-1 почему-то не устраняет эти супероксидные радикалы, нервные клетки оказываются повреждены. Так что неправильное складывание белка, создаваемого СОД-1, может быть одним из механизмов, вызывающих гибель нейронов. Знание молекулярной траектории, по которой следуют эти дефектные гены, ключ к лечению этой болезни. И квантовые компьютеры, возможно, сыграют в этом важную роль. Используя гены в качестве шаблона, можно создать трехмерный вариант дефектного белка, производимого этим геном. Затем, изучая структуру белка, мы поймем, как он сбивает с толку нейроны нашей нервной системы. Если мы определим, каким образом дефектный белок действует на молекулярном уровне, мы, возможно, сумеем найти и средства против этого. Болезнь Паркинсона Еще одно серьезное заболевание, в котором задействованы мутировавшие белки в головном мозге, болезнь Паркинсона. Ею страдает в США около миллиона человек. Самый известный носитель этого диагноза, Майкл Фокс, использовал свой статус знаменитости, чтобы собрать на борьбу с этим недугом миллиард долларов. Как правило, болезнь Паркинсона вызывает неконтролируемое дрожание конечностей, Но есть и другие симптомы, такие как трудности с ходьбой, потеря обоняния и различные расстройства сна. В исследовании этой болезни наблюдается некоторый прогресс. Ученые обнаружили, к примеру, что при помощи сканирования мозга определяются точки, в которых наблюдаются лишние срабатывания нейронов, вероятно, и вызывающие дрожание рук. С этой формой болезни можно в какой-то степени побороться, введя иглу в мозг в то место, где наблюдается гиперактивность нейронов. Если нейтрализовать неправильно работающие нейроны, то тремор частично прекращается. К несчастью, ни лекарств, ни методов лечения до сих пор не существует. Но некоторые из генов, связанных с болезнью Паркинсона, удалось выделить. Можно синтезировать белки, связанные с этими генами и расшифровать их трехмерную структуру при помощи квантовых компьютеров. Таким способом ученые выяснят, как мутации этого гена вызывают болезнь Паркинсона. Не исключено, что можно было бы произвести правильный вариант мутировавшего белка в нужном количестве и ввести его обратно в тело. Так что квантовые компьютеры откроют для нас совершенно новый подход к этим неизлечимым болезням, поражающим пожилых людей. Не исключено, что они также помогут нам в борьбе с одной из величайших проблем в медицине всех времен – с процессом старения. Научившись лечить старость, мы одновременно научимся лечить и множество связанных с ней заболеваний. Если когда-нибудь квантовые компьютеры найдут лекарство от старости, означает ли это также, что нам вообще не придется умирать?»